21 сказка Фея Лома и ее волшебная сила В краю, где росли сверкающие деревья и цвели ночные цветы, жила маленькая фея по имени Лома. Ее крылья были цвета утреннего неба, а свет, исходивший от нее, был теплым и нежным. Лома обладала редким даром. Она могла чувствовать сердцем то, что скрывалось за словами и улыбками других. Каждый день Лома напоминала себе «Я умею понимать и поддерживать других». И с этим убеждением она отправлялась на прогулку по лесу. Лома знала, как важно умение поддерживать. Но однажды ей пришлось встретиться с тем, кто совсем не разделял ее взглядов. Его звали Грин. Это был маленький ежик с забавным колючим носиком и взглядом, в котором часто отражалось безразличие. Гринк не умел замечать, что кому-то грустно или тяжело. Если кто-то рядом плакал, он отворачивался. А если кто-то делился радостью, Гринг лишь отмахивался, посмеиваясь. Однажды Лома гуляла по лесу, когда увидела, что у дерева сидит знакомая гусеница по имени Эльми. Обычно Эльми весело светилась и танцевала на листьях. Но сегодня ее свет почти погас, и она выглядела совсем грустной. Рядом с ней стоял Гринг и не обращал никакого внимания на ее печаль. «Привет, Гринг и Эльми!» — ласково сказала Лома, подходя к ней. «Эльми, ты выглядишь грустной. Что случилось?» «Я пытаюсь плести кокон, чтобы стать бабочкой». «Но у меня не получается!» — вздохнула Эльми. И «Я чувствую себя неудачницей!» Лома обняла ее своими теплыми крылышками и сказала... «Эльми, даже если что-то не получается с первого раза, это не значит, что у тебя нет таланта. Ты уже волшебна, и я верю, что у тебя все получится!» Эльми засияла и поблагодарила Лому. Но Глинку, смехнувшись, покачал головой. «Какая чепуха! Если не получается, просто брось это дело! Зачем беспокоиться?» Лома удивленно посмотрела на ежика. «Гринг, почему ты так говоришь? Разве тебе никогда не было грустно, когда что-то не выходило? И разве тебе не жаль Эльми?» «Нет, я не думаю об этом!» – фыркнул он. «Мне все равно, как себя чувствуют другие!» Лома поняла что перед ней стояла непростая задача научить Гринка видеть чужие чувства и проявлять сочувствие. Она решила, что сделает все, чтобы помочь ему понять, насколько важно уметь поддерживать. На следующий день Лома пригласила Гринка на прогулку к Старому Дубу, где проходила лесная ярмарка. Каждый житель леса пришел, чтобы поучаствовать в веселье и поиграть. Но в самый разгар праздника начался сильный дождь, и некоторые звери, особенно те, у кого не было укрытия, вымокли и замерзли. Маленький зайчонок Топпи, промокнув насквозь, сидел под деревом и дрожал. Его ушки поникли, и он смотрел в землю. «Гринг!» — тихо сказала Лома. «Посмотри на Топпи! Ему сейчас холодно и грустно. Может, ему бы не помешал теплый мох?» Давай предложим ему свою помощь. Гринг посмотрел на зайчонка, но снова лишь фыркнул. Ерунда! Он ведь не мой друг! Зачем я должен тратить на него время? Лома тихо вздохнула, но не сдалась. Она пододвинулась к топе и обняла его. Зайчонок почувствовал, что он не один. Его ушки поднялись, и он улыбнулся. Спасибо, Лома! Прошептал он. «Теперь мне намного лучше, видишь, Гринг!» Сказала Лума. «Порой одно маленькое теплое слово или жест Могут сделать кого-то счастливее!» Гринг задумался, но ничего не ответил. На следующий день Лума решила дать Гринку еще один урок. Она привела его к озеру, Где сидела маленькая белочка по имени Белли, Которая никак не могла найти свой орешек. Она была на грани слез. «Привет, Белли! Что случилось?» Спросила Лома. «Я потеряла мой любимый орешек и теперь не знаю, как его найти!» Схлипывая, сказала Белли. Лома аккуратно потрогала ее лапку. «Давай поищем его вместе! Может, и Гринг поможет нам?» Гринг нахмурился, но Лома так тепло на него посмотрела, что он согласился. Вместе они стали искать орешек среди листьев. В конце концов, Гринг сам нашел орешек и вернул его Белли. «Ой, спасибо, Гринг! Ты мой спаситель!» Радостно воскликнула Белочка и крепко обняла ежика. Гринг смутился, но ощутил странное теплое чувство, как будто он сделал что-то действительно важное. Прошло время... И Гринг все чаще наблюдал, как Лума помогает обитателям леса, поддерживает их, когда они нуждаются в помощи, или просто обнимает, когда им грустно. Постепенно он начал понимать, что ее доброта и готовность выслушать – это не слабость, а великая сила, которая объединяет всех вокруг. Как-то раз Лума заметила, что Гринг сам подошел к Тинклеру, который опять грустил под деревом из-за своего развалившегося домика. «Привет, Тинклер!» — неловко произнес Гринг. «Может, я помогу тебе построить новый домик?» Тинклер удивился, но радостно согласился, и вместе они построили лучший домик в лесу. Гринг вдруг почувствовал, что его сердце стало светлее, как будто он поделился частичкой тепла и получил гораздо больше взамен. Проходили дни, и теперь Гринг сам иногда подходил к лесным жителям, чтобы спросить, все ли у них хорошо. Он понял, что поддержка и помощь делают его сильнее, и что его жизнь стала светлее и радостнее, когда он научился быть внимательным к другим. Лома, видя эти изменения, тихо улыбалась, понимая, что ее свет помог ежику найти свой путь к сердцам других. Теперь каждый вечер, перед тем, как уснуть, Гринг, как и Лума, тихо повторял «Я умею понимать и поддерживать других». Он понял, что эта сила — одна из самых важных и волшебных, и что благодаря Луме он стал лучше, добрее и счастливее.